Территория Ордена. База по приему переселенцев и грузов Россия. 22 год, 19 число пятого месяца, пятница. 19:21. Через пару часов в бар начали подходить первые посетители. Все в песочной орденской униформе. Арам ушел за стойку разливать п и в о а я поднялся к себе в номер, р а з д е л с я завалился на кровать, открыл п а м я т к у переселенца. Глава первая. История Новой Земли. Первые люди в Новой Земле появились в 1983 году по летоисчислению Старого Света. Это были ученые, случайно открывшие проход в результате эксперимента с магнитными полями высокой мощности. Целая группа ученых-идеалистов и их соратников воспользовались возможностью основать новую цивилизацию. Часть их коллег осталась в Старом Свете, начав тайную агитационную кампанию. склоняя людей к переселению на новые земли. Даже к их удивлению, желающих переселиться оказалось много. Люди рвались к свободе, к новым перспективам. Нашлись и те, кто взялся финансировать новый проект, состоятельные люди с высоким чувством ответственности за будущее человечества. Однако сохранять все в т а н е своими силами было сложно. Весь проект оказался под угрозой. И тогда был организован орден. возглавил который совет ученых открывших этот мир задачами ордена стали привлечение как можно большего числа поселенцев снабжение их всем необходимым организация новых проходов в новую землю по всему миру обеспечение безопасности проходов орден пополнялся новыми сотрудниками обзавелся агентами во многих странах мира многие из которых даже не подозревают для чего и на кого они работают на самом деле Уже в третьем году в Новой Земле проживало более 300 т ы с я ч поселенцев, а в двадцать первом году их количество составило почти 7 м и л л и о н о в человек, разбросанных на огромной территории. К сожалению, орден не смог предотвратить образование г о с у д а р с т в по национальному, расовому или религиозному признаку, чего руководство ордена всегда хотело избежать. Люди обнаружили, что земля Нового мира богата ископаемыми. Идеально для фермерства. И новообретенное богатство сразу же захотелось переделить. Начались конфликты. Но таков неизбежный путь становления нового мира, собираемого из людей мира старого со старыми привычками, менталитетом и стереотипами. Ордену, несмотря на это, удается сохранять нейтралитет и оставаться над схваткой. Все стороны всех конфликтов знают, что Орден работает на каждого поселенца, независимо от цвета кожи, убеждений и веры. Орден защищает человечество новой земли в целом. Стоп, стоп, стоп! Благородные какие сейчас рыдать н а ч н у р а с с т р о а в ш и с ь Я отложил брошюрку в сторону, задумался. По своему опыту знаю, что там, где очень много благородства, сразу и в одном месте всегда какая-то дрянь зарыта. Вот не верю я давным-давно в тех, у кого денег очень много. На целях жизни сделать всех кругом счастливыми. Эти деньги сперва заработать надо, а процесс их извлечения из карманов ближних в таких количествах редко напоминает благотворительность. Это как Джордж Сорос. Весь мир о нем говорит. Филантроп он и почти мать т е р е з а Но об о ч а с т л и в л е н н ы х им я так и не слышал. А вот про оставшихся без последних штанов в результате очередного его игрушечного финансового кризиса сколько угодно. Украл сто рублей у ста человек, а потом т о р ж е с т е н о с фанфарами вернул одному из них п я т и алтены. Даже не ему, сиротке конфет отсыпал перед камерой. Причем камера здесь ключевое слово. Благотворительностью называется, если кто не в курсе. А из скольких стран благотворителя Пинками вышибли за его неуемную политическую активность, даже в России сообразили это сделать. Сладенький текст про орден тоже вызвал еще не о ф о р м и в ш и е с я смутные подозрения. Ладно, как говорили в Одессе, будем еще посмотреть. В любом случае я здесь кроме бара Арамова еще и не видел ничего. Отбросив памятку, я взял с прикроватной тумбочки бумажный пакет с п у т е в о д и т е л е м и и картами. Начал с карт. Первая лежала карта Новой Земли в совокупности, так сказать, политическая карта мира, наложенная на географическую. М да, интересная конфигурация. Больше всего заселенная местность напоминала центральноамериканский перешеек, но такой, как бы сплющенный сверху. То, что должно было быть мексиканским заливом, по форме скорее напоминало Средиземное море в зеркальном отражении. Сверху сначала п о р а в н и н е а потом по горным каньонам, затем по долине м е ж горных хребтов на перешейк стекала большая река. разбегавшиеся в д е т и на многочисленные рукава. называлась река Амазонкой. местность вокруг рукавов была вся покрыта тройным горизонтальными черточками болот. в своем среднем течении, в том, которое уместилось на карте, река была окружена сплошным тропическим лесом. часть леса и западное побережье была очерчена пунктиром, и там было написано Бразилия. так, Бразилия тут в полушарии северном. На реке был город Сао б е р н а б е о на побережье еще два кружка Байя и Рио де Жанейро. Правее Бразилии широко раскинулся Латинский Союз, ограниченный снизу на карте горной цепью под уже в третий раз повторяющимся названием с и е р р а Невада, где-то в дебрях Латинского Союза брала начало река, угадайте, правильно Рио Гранде, которая текла вниз. в сторону Средиземно-Мексиканского залива. Название м о ё о на карте Большой залив, разделяет две соседние территории Американскую Конфедерацию слева со столицей Форт-Ли, стоящим на Большой реке, а в переводе ведь тоже Рио-Гранде, хоть и не она, и просто Техас. Без хитрости и так без затей. Столица Техаса был городок Уак. Название вызвало какие-то ассоциации в голове, но вспомнить, что связано с этим именем, я так и не смог. На территории Техаса тоже был прочерчен маленький пунктирчик, которым была отделена автономная территория Невада и Аризона. На этой территории на слиянии рек Рио-Гранде и Мормонской красовался город Ньюрино. Сверху Конфедерации Конфедерация Техас у п и р а л и с ь в горную цепь Сьерра-Гранде, которая с запада примыкала с Сьерра-Невада. Выше которой находился все тот же Латинский Союз, делившийся на множество маленьких территорий. Среди которых запомнился мне Ацтлан со столицей в с и т и о д н д а л у с снизу и правее Техас перетекал здоровенный полуостров соответствующий местоположением Италии с двумя большими островами внизу слева правда форма полуострова больше напоминала мешок с картошкой нежели сапог территория несла гордое название Американские с о е д и н ё н н ы е штаты и делилась на три штата Остров Манхэттен со столицей Форт Рейган, остров Колумбия со столицей Форт Вашингтон и штат Нью-Йорк со столицей Форт Линкольн. Маленький уголок штата Нью-Йорк был тоже о д в е н п у н к т и р щ и к о м и назывался федеральный округ Новый Израиль, где находилась столица этого государства Зион (Сион, говоря по-русски). Однако я во время остановил п о л з у щ и й вверх брови, вспомнив, что у американцев вообще слабость к библейским именам и названиям. А обретя новую землю, они запросто могли ее назвать землей и з р а и л е в о й а столицу Сионом. Быть в ограде Сионе и т.д. Даже наимена посмотрите: а б р а м ы Аврахамы, Самуилы, с е м ю е л ы Исааки, а й з е к и очень все по библейски. За двумя большими островами скромно притулились два острова поменьше. Один назывался Нью-Хевеном, второй звался скромно Остров Ордена. Никаких столиц на этом острове обозначено не было. Понятно только, что там вот эти самые, которые благородные, живут. Праве американских Соединенных Штатов, АСШ, язык сломаешь. Праве и выше этого АСШ, в общем, начиналась территория Европейского Союза. ЕС не делился на провинции, но по названиям городов можно было понять, где кто живет. Европейский Союз тянулся до самого океана справа. Сверху он был отделен горами от Китая. Да-да, граница Евросоюз к и т а й превратилась в реальность. В Китае столицей был Пекин, и был там порт Шанхай. Ну, все знакомо, короче. Ладно, посмотрим дальше, как грят о о в товарищи китайцы. Ибу и Буди, Дадао Муди, что в периоде означает шаг за шагом двигаемся к цели. От Европейского союза снизу справа было отломлено два ломтика. Один принадлежал британскому с о д р у ж е с т в у назывался Новым Уэльсом и был отделен узеньким проливом от островов Новая Англия, Новая Шотландия и Новая Ирландия, собственно и образующих основную территорию союза. Просвещенные мореплаватели опять заныкались на островах. Тоже с в е р е с т и не блещет. Второй ломтик назывался "Свободная территория под протекторатом Ордена", где в ряд по побережью выстроились пять баз. Над второй сверху была стрелочка с надписью "Вы здесь". Ого, спасибо, будем знать. На стыке моря и границы с ЕС находился город Порто-Франк. На самом выходе из большого залива в океан раскинулся еще один остров, обозначенный как территория Ордена. Судя по карте. Рельеф у него был горный по краям, понижающийся к середине. В середине озера, наверняка остатки бывшего гигантского вулкана. Но даже названия или какого иного пояснения там не было. Тер. Подпротект. Ордена. И все тут. Я перескочил взглядом по карте влево. А вот и мы. Русская конфедерация, зажата между Американской конфедерацией справа. Горами и Бразилией сверху, а с Амазонским хребтом слева снизу, болотами речной дельты снизу и заливом справа. В заливе почти у самого берега были разбросаны дикие острова. А л и в е е и вниз, в горах и частично речной долине, красовался ичкерийский их имамат. Зашибись, без них никуда. Со столицей в Джохаре, разумеется, Джохар и юрти, если точнее. а сама территория Российской Конфедерации особо размерами не б л и с т а л а и к тому же делилась на две части, названий не и м е в ш и х Часть от города болот с городами Демидовском, Береговым и Базой была подписана протект.ру.армии. Другая прибрежная с городами Москва и Новая Одесса моск.протект. Тут все ясно. У нас б а р д а как к всегда. Ечкирский же имамат. Снизу сливался с великим исламским халифатом со столицей в Новой Мекке. Судя по карте, на этот раз халифам досталась не пустыня, а вполне плодородные земли вроде ц и л и н г о Даже широкая река, протекавшая с ю г о запада на северо-восток с ш и р о к о й дельтой, и называлась она Ивратом, хотя больше на Нил была похожа. Территория халифата огибала залив снизу и граничила с американ с африканским халифатом Нигер и Судан. протект.вих. Дальше шли сплошные джунгли Дагомеи со столицей в Мандела-Сити, городами Малкольм-Экс и Лумумба и большим озером Свободы в центре. Из озера Свободы текла река Замбези, вливавшаяся в Большой залив. А в этом месте у Дагомеи был о т ч е к р ы ж е н кусочек берега с городом Киптун а и, правда, на мысу, и назывался кусочек с в о б о д н о Африканской р е с п у б л и к а под протек .брит .со Справа от д а г о м е й был о т у р о а н кусок побольше и назывался Британской Индией со столицей в Порт-Дели. Понятно, Индия теперь в Африке. Все, на этом известный наук и з в е с т н ы й м е с т н ы й г е о г р а ф и ч е с к и й науки мир заканчивался. Конец географии. Я перелистал остальные карты. Это были подробные карты каждой из территорий по отдельности. Точно пригодятся. Полистал путеводитель. Интересно. Много фотографий, особенно интересен раздел животный мир. Рогача, чья башка торчала над верандой бара, искал специально н а ш у сразу. Копытное зверюга под три тонны, п о к р ы т а я черной шерстью, т р а в о я д н а я Рога для самообороны, бивни раскапывать почву и тоже для самообороны. По стати, похудевший и подросший носорог. Только рогов целый пучок и все, и все не на носу. Отдельно там был раздел. хищники и опасные животные. Большой такой раздел, внушающий уважение. Много змей, все большие и ядовитые и душительные. Душительные бывают, ну, очень большими. Из ядовитых особенно в п е ч а т л и л а д а г о м е й с к а я гадюка, толстая змеюка метра три длиной, растительной раскраски и с хитрой чешуей, как лохматый камуфляж. Разгляди такой в опавших листьях. Укус приводит к смерти в ста процентах случаев. Если не в е с т и сыворотку в течение двух-трех минут.